Венецианской зимой, дождливой и туманной, Байрон перебрался на Большой канал и занял пустовавший дом, принадлежавший венецианским богачам Маченнига. Мрачный дом оживился и наполнился совершенно необычным населением. В нижнем этаже гондольер Тито созывал своих товарищей. К нему собирались его друзья и родные, профессиональные певцы и уличные музыканты заходили запросто в этот недавно ещё недоступный дворец. Пёстрая толпа совсем незнатных, неизвестных и незнакомых мужчин и женщин встретила Шелли, когда он приехал в этот виртеп Мачениго в августе 1818 года. И как бы следуя скептическому настроению, сменившему романтическое вдохновение его ранних фантазий, Байрон становится всё больше и больше реалистическим сатириком в поэме, которую он предполагал сделать своим основным эпическим произведением. Угрожая друзьям и врагам быстрым ростом Дон Жуана, поэт обещал довести поэму до пятидесяти песен. На жалобы Шелли по поводу избытка дурного общества, окружающего Байрона, поэт ответил эпиграфом к Дон Жуану: "Неужели ты думаешь, что от того, что ты добродетелен, в мире не должны существовать пироги и пиво?" Этим эпиграфом из "Двенадцатой ночи" Шекспира начинается Дон Жуан. Байрон провозгласил законность всех сторон жизни в качестве объекта для писателя. Можно долго рассказывать о том, как вслед за Мариной Сигати появилась Маргарита Конье, вслед за Маргаритой появилась Анжелона и целый ряд других женщин или сомнительной нравственности, или несомненной порочности, сделавшихся за всегда тайными дворцами Чинига. Роль биографа сводится к тому, чтобы связать творческие истоки поэта Байрона с его собственной жизнью и жизнью эпохи. Перечень произведений венсанского периода указывает на то, что первенствующее значение в жизни Байрона играли не эти легкомысленные связи, а те живые соприкосновения со всеми слоями итальянского общества, на которых выросли самые блестящие произведения английского гения, и не только произведения, но и горячее участие Байрона в итальянском освободительном движении. Добросовестность биографа требует, чтобы эти стороны были отмечены не в порядке оправдания, ибо Байрон в нём не нуждается, а в порядке объяснения той исторической ситуации, которая позволила гениальному бунтарю-одиночке выйти за пределы своего класса, несмотря на все угрозы, какие должны были явиться результатом неестественной замены положения лорда положением поднадзорного поэта свободолюбца. Мы берём живого Байрона со всеми его человеческими свойствами, с его печалью и смехом, из его мировой скорбью, которая имела вполне естественные и исторически обусловленные причины, но не растворяем Байрона потоки социальных сил, а показываем в нём живое и критическое отношение к действительности. Несомненно, осложнённое в какой-то степени теми элементами сословных предрассудков, к которым Байрон бессознательно прибегал в период самозащиты. При всей противоречивости творческого образа Байрона, нельзя забывать главного свойства его натуры, которое служило основой всех его творческих устремлений, а именно полное и яркое ощущение всех революционных замыслов эпохи твёрдое и ясное представление о социальной справедливости вытекавшее из его отношения к человеку независимо от его сословного происхождения и наконец горячая защита этой справедливости всеми доступными ему средствами